К моему большому удивлению, путь в квартиру Багора лежал через квартиру Эринс, которая для начала отправила меня в душ, потом поделилась одеждой, и в результате мы сидели в халатах на кухне бывшего главы разведуправления Гайры и ели мороженое, забив на диету. А «В общем, я облажалась дважды», — спустя две порции незапланированного десерта заговорила Эринс. «Первый раз мы упустили Лею Картер, а ты в курсе, наверное». Я кивнула и сообщила. ятарийский учила по ее программе. Да, классная девочка. Руководство было в ярость, все-таки такой специалист. Но там полиглот встал на ее сторону. Плюс ее мужик гарантировал Гаэри союз с Риэтаном, так что... Ну, вообще не знаю, Картнер шикарный специалист. Жалко, что потеряли. Она отправила в рот еще одну ложечку мороженого и, проглотив, продолжила. Второй прокол с самомота. Твою мать. Всего лишь поскользнулась. «Нахрена я вообще эти босоножки нацепила?» Дерсенка его знает. Но «Ничего, на Кахоре реабилитировалась. И да, хочешь новость?» Я неуверенно кивнула. «Ты офигеешь!» Эринс вздохнула и добила. «Наши шефы развели нас, как детей несмышленных. Ты вообще в курсе, что Исенха и Багор давние друзья?» «У меня ложечка с мороженым выпала из рук». «Вот, хоть ты меня понимаешь!» Сейли удрученно покачала головой. «Падлы, могли бы и сказать!» «Ты шутишь!» — не поверила я. Если бы!» — эренс выругалась. «Я столько нервов потратил Два года и Синхай в разработке был! Атом нестабильный! Я в вашу развратную кодлу залезла, как идиотка с этим вашим спортивным обольщением! И что в итоге?» «В итоге ты стала умнее, подкованнее, и в целом хорош жрать мороженое!» Прозвучал низкий мужской голос. И в кухню зашел Багор. Багор вырос. С того момента, как я его видела в последний раз, он набрал килограммов тридцать, и все это были мышцы. Учитывая его возраст за шестьдесят и его неприятие, повышение мышечной массы медикаментозным способом, можно было догадаться, что тело Багор качал в спортзале. И накачался он основательно. Высоким бывший глава разведки Гайера никогда не был. В итоге сейчас стал почти квадратным. Но комичности в его пропорциях не было ни на грамм, а вот угрозы хватало. Я перевела потрясенный взгляд с Багора на Сейли. Сейли на Багора. Судя по тому, что Эринс сообщила о своей предпродажной подготовке, можно было сделать вывод, что Багор готовился к тому же, к торгам и своему в них участию в качестве товара. На секунду представила себе этих двоих в деле, что ж, походу, как минимум, про одну базу роботорговцев уже можно забыть. Багор был убийцей. Эринс, в принципе, тоже. И все же исключительно Багор оставлял за собой лишь трупы. Только трупы и ток. Но в итоге у Багора не было врагов, вообще ни одного. В том смысле, что никто не выжил. И вот я сижу на кухне человека, у которого нет ни одного врага и вовсе не по причине дружелюбности Багора. «Привет, Кей!» — произнес он, подойдя и покровительственно потрепав по плечу. «Сейли, салат, сельдерей, зеленые яблоки — твой рацион!» «У меня депрессия!» — огрызнула Серенс. И демонстративно сожрала еще ложку мороженого. Багор очень выразительно на нее посмотрел, и под его взглядом Сейли, как примерная девочка, Сплюнула остатки мороженого в салфетку, тщательно вытерла губы, после пошла и выкинула все, что имелось в блюдце, в раковину, и даже посуду сполоснула, но не удержалась от язвительного. «Сам главное — есть все». «Мне можно», — ответил Богор, лишая мороженого и меня. А после, как радушный хозяин, налил нам по бокалу воды, кинул в воду лед, видимо, чтобы смотрелось получше, ведь себе он разогрел поистине Внушительный обед. С мясом, котлетами, булочками, беконом и рисовым гарниром. «Шеф, совести у тебя нет», Мрачно наблюдая за тем, Как он ест, высказала Сейли. Багор в ответ лишь усмехнулся, Затем посмотрел на слегка Офигевшую меня и спросил. «Сосенхаем, говорила?» «Нет еще, я прилетела Менее часа назад», Пробормотала шокированная «Всем вот этим вот». «Ясно» кивнул Багор. «Тогда я тебе коротко в принципе могу рассказать. и Синхай против твоего участия в разработке работорговцев». «Хорошо, что я только воду пила, иначе бы подавилась». Багор же продолжил. «Я и ты не кадета с класса. У тебя психика не такая гибкая. Поэтому Синхай решил отстранить себя от дел. Я не согласен с этим, но ты не мой сотрудник и в целом не военнослужащая Гаеры, так что сама понимаешь». «Давить на тебя я не вправе». «Ну и по факту вынужден согласиться со Синхаем. Тебе и так досталось. Подвергать тебя подобным психологическим нагрузкам не самое правильное дело. Наверное». И он вернулся к обеду. А я сидела, глядя в свой стакан воды со льдом. Чувствовала на себе взгляд Эринс, и кроме сочувствия в нем больше ничего не было. Правда, сочувствие сейчас являлось совсем не тем, что надо». Подступающую истерику я уже ощущала, а разреветься при этих двоих не хотелось вовсе. Кей выдохнула с жалостью Эринс. «Сейли, не дави!» — наехал на нее Багор. «Это тебя на органы продать не успели, а Кей продавали дважды». Я вдруг поняла, что хочу просто встать и уйти, молча, не оборачиваясь, не видя, как они на меня смотрят, не просто не думая ни о чем, кроме предстоящего разговора с синхаем «Мы так прикинули», — продолжил Багор, как ни в чем не бывало. «Что тебе бы подлечить нервы?» «Два-три месяца на илонесе инструктором по боевой подготовке». илонес я изумленно посмотрела на Багора. «Вы шутите? У Гаэры нет союзного договора с Илонессом. Армада адмирала Вейнера сотрудничает с Гаэрой исключительно как наемная, а Илонес это... там леса, аристократы, спеси...» и назревающий внутренний конфликт, в который Гаэра официально вмешиваться не вправе, а неофициально. И Богор выразительно посмотрел на меня. Первым моим желанием было выругаться, вторым тоже. Третьим, мать его, они ведь не просто так решили отправить туда женщину. «Что не так с аланесом прямо спросила я. «Мы не в курсе», также прямо ответил мне Богор. Все, что нам известно, женщин не трогают. В остальном двух спецов мы уже потеряли. Вмешаться официально не имеем права. Адмирал Вейнер слишком значительная фигура на политической арене. Не хотелось бы в целом привлекать его внимание к происходящему. У Гайра на него другие планы, а на Илонессе, судя по всему, что-то вроде кровной мести. Мы предложили лояльным аристократам помощь, но единственное, на что они согласились... «Инструктор по боевой подготовке. Контракт на три месяца. Твое решение?» Я молчала, глядя на то, как медленно тает лед в моем бокале. И Синхай явственно отсылал меня снова. Отсылал максимально далеко. Туда, куда по факту не сможет добраться даже он, и как следствие. Чаот Заура тоже. А значит... «Дохлый Дерсенг только не это!» «Секунду», — попросила я и, достав сейры нарушая все инструкции набрала номер алкесты как он в постели задала нетривиальный вопрос я знала что она уже на гаэре я видела что сообщение было прочитано но ответа пришлось ждать несколько долгих томительных секунд я облажалась кей наконец написала она твою мать как быстро мне нужен был четкий ответ. Азаура с первого взгляда понял император минут через пять. твоя ж мать. Я вспомнила взгляд, чей невольно вздрогнула. Даже сейчас, когда я находилась от него, на огромном расстоянии я чувствовала его ненависть, его ярость и злость, и обещание, неумолимое обещание долгих и мучительных страданий, и нетрудно было догадаться, никакие просьбы и мольбы не помогут. Где от Заура? Был мой следующий вопрос. Молчание. Снова это гребаное молчание, а потом нервный ответ: Мы не знаем, кей, он покинул Ятори. Как не поверила я, он же теперь глава клана практически. На этот раз Алкеста тянуть не стало. Это было условие, введенное и ничья По факту, камуку обязаны были заканчивать только министры, премьер-министр и император, политическая элита. То, что старик Адзаура ввел в своем клане, было незаконно. Я чуть не взвыла. Просто чуть не взвыло. Акихирычи Чадзаура подписал договор о ненападении с кланом Синар и передал власть своему дяде, второму сыну Иничи. В ту же ночь он покинул Ятори. Глухо простонав, я уронила Сеер на стол и сжала занывшие виски заледеневшими пальцами. Монстр вырвался на свободу. И монстр идет по следу. И за кем он идет, мы с ним превосходно знали оба. Вот только и Синхай просек все сразу, а потому, пока Чи будет пытаться найти меня у работорговцев, я буду в полной недосягаемости на Илонессе. Шеф, как и всегда, заботился обо мне. Иногда даже слишком. Да, Сипла ответила Багору, отключая Сир. Я согласна. Багор, жующий котлету, на миг жевать перестал. Пристально посмотрел на меня, сглотнул, запил протеиновым коктейлем и спросил. Я что то не знаю. Да, традиции я Торе, но посвящать его в эти тонкости я не собиралась. Поднявшись, поблагодарила Сейли мороженое, Богора за гостеприимство у Эринс же переоделась и, не возвращаясь в свою квартиру, покинула многоэтажку, взяв не арендованный, а наёмный флайт. И уже сидя в нем, летящим по направлению к космопорту, посмотрела данные на квартиру. Она была записана на мое имя, на имя... Кейси Ди На мое же имя был куплен новый флайт. В квартиру сейчас киборги вносили и собирали уже на месте мебель, а на оповещении в углу экрана сейра мигал черным код опасности. За бункером и Сенхая следили. Код был черным, значит, источник слежки не определен, но подозрение есть. Навигатор бракованный. Я посмотрела, сколько еще лететь до космопорта, и провалилась в псисвязь.